Стой поры, кажется, минул целый век. Ты не иди к дверям, в окно лезь. И Марина берёт из его руки чужеземное горбатое оружие, какое только не побывало в руках Михаила: и английское, и французское, и австрийское, и немецкое, и ещё царское. Но не по оружию, а по чернозёму, по зерну тосковала душа её мужа. лучшего сеятеля верно не было в селе а как он любил возиться с пчёлами и плодоносным деревом даже дички прибивал в лесах чтобы чем-то порадовать удивить человек через какую-то минутку михаил подшучивая сам над собой влезает в хату обнимает свою марину и как может успокаивает её и движением рук и шёпотом и поцелуями Любимая моя, любимая, Господи, значит ты снова будто верит и не верит она. Какое диво сегодня с тобой? Спишь ли ты или проснулась? Начинает подтрунивать муж. Неужели и теперь не веришь, что это я? И ты бы не верил. В голосе жены прорвались слезы. Позавчера ведь по твоей душе за упокойную звонил колокол. Это с какой же радости! Возмутился он. У кого-то в дурной голове бомкало, потому что передали люди. Убит Чигирин с снаряд настик в лесах. Оплакивал и я тебя, глаза пухли от горя и слез. А я за это время исхудал на безхлебье. Прыснул он со смеху, так что слезы ее по немногу начали отступать. Все-таки обошлось, Михаила. И Марина касается его лба, бороды, в которой утонуть можно. Выход-то обошлось, хотя и нелегко было. Не договаривает он, так как не любил всё выкладывать о себе. Марина знает об этом и не торопится расспрашивать. Придёт время, сам расскажет. Ещё будет и подтрунивать над собой, словно это случилось не с ним, а с кем-то другим. Ты уже с автоматом пришёл, с автоматом. Скоро, наверное, и с пушкой притащишься, с пушкой вряд ли, успокоил её муж. Это уж наш Григорий, гдет снею днёет и ночюет, хотя бы живым вернулся. И все материнские тревоги печали проснулись в душе Марины, и успокоить её нечем. Правды не знаешь, а врат не станешь. Чигирин, как в давние года, устами касается её брови, ресниц, а руками успокаивает ослабевшие плечи, которые выдержали всё на себе, но начали сгибаться. Не надо же на, не надо. Он же у нас единственный, и ты у меня одна единственная с первого и до последнего дня. Помнишь, как мы ранней весной встретились в монастырском лесу? Тогда пробивались подснежники, и парочку их я тебе вплел в кос. Как мариева где-то на краю земли заколебалась прошлая с не распустившимися подснежниками, которые все же цвели для них и в памяти не осыпались. Не забыл их, и Марина, как будто вошла в тот туманный лес, где встретились их молодость и любовь, не забыл. потому что они, считай, были твоими чарами. Слово подсмеивается муж. Господи, как это давно было. И молодость, и подснежники, и твоё лукавое слово, будто я самая красивая. И поныне ты самая красивая для меня, хотя до сих пор не распрямила бровей. У тебя, когда не сердишься, ни одной морщинки не найдёшь, а я уже весь седой, словно дед Мороз. Так меня теперь и называют партизаны. Что же это приготовить моему деду Морозу? Маринин голос зазвучал теми бархатными тонами, которые он так любил. Ничего не готовь, ведь скоро уходить. Но ты зачем-то пришёл? Чегирин хмыкнул. чтоб тебя увидеть. И чего не будет взять? насмешливо подсказала Марина, разве она не знает своего мужа? И чего не будет взять? соглашается он. Но главное это на тебя поглядеть. Веришь? Никогда, даже в молодости, не скучал по тебе, как теперь. Ври, ври. Разве мне впервые такое слышать? Что-нибудь другое придумал бы. Еще больше успокаивается жена. Разве же ее лукавый муж не знает, как успокоить? Чего тебе надо? Хлеба нет у нас, а у тебя слышу, свежим пахнет. И Марина снова загрустила. Напекла же вам хлеба, со слезами напекла. Думаю, тебя уж нет, а кто-нибудь из партизан все равно наведается. И свечку зажгла на твоем хлебе. Это вы подбили машину с тем бароном, что приехал землю себе отмерять. Выходит мы. И ничего вам после этого. После этого ринулись в леса каратели на четырёх машинах с двумя пушками. И как же затаив дыхание прижалась к своему такому родному и такому чудному мужу. Разве ж она нажилась вдосталь с ним? Вот нагреваться, нагревалась. Ну, встретили их как надо возвращались они уже на одной машине много у них машинерии много и перед её глазами проходит то чужое железо которое несёт только смерть однако скоро поменьше станет у них и машинерии и ещё что-то когда идёшь за чужой головой неси и свою и замолчали Он ещё раз увидел последнюю стычку с карателями, ещё раз прикинул в мыслях, где и как достать взрывчатку, детонаторы, а Марина с грустью думала. Разменял муж шестой десяток, а покоя не имел и недели. Другие, смотри, молодые, здоровые, отлёживают себе бока в тёплых углах, а этот нигде не согреет место. Что ж тебе поесть дать? Ну, какого-нибудь борща, Котя с комистово подогрея, я на минутку сбегаю к Владимиру, как он там. Всё ещё в кузнице возится. Только зачем тебе ночью тащиться и людей беспокоить? Дела есть. Я скоренько, готовь борщ и не унывай. Подошёл к окну и покряхтывая начал выбираться из хат. Что ты сделаешь с соглашенным? Во дворе младшего брата Владимира было рядом с его двором. И вот, не выходя на улицу, он перелез через плетень и огородом добрался до опрятной, как будто в беленькой сорочке, хат. Спрасонья гавкнул рябко, но узнав голос Чигирина, замолк, ударив хвостом о пересохшую конору. Настьёш, распахнулось окно. Кто там по ночам шатается? густым басом спросил Владимир, который, видно, ещё не спал. Это я. Ты? Удивился брат, высунув в окно не меньшую, чем у Михаила, бороду, и уже радостно воскрес, как видишь. Так заходи скорее. Ещё на пороге Владимир могучими ручищами молотобойца сжал в объятиях брата, поцеловал и потащил в дом, где в темноте одевалась его жена. Жынк, слышишь, Михаил снова обманул костлявую, и к брату. Это в который же раз ты воскресаешь? А я не считал, улыбнулся Чегирин. Пожалуй, в пятый. Вот давай напомню, если ты забыл. Ну что ты мелешь, Владимир возмутилась Христина. Одевшись, она подошла к деверю, прижалась к нему, вытирая рукой ресницы. Уж мы с Мариной наплакались и в твоей, и в нашей хать. Ой, Михаил, Михаил. Еще и до сих пор у нее под глазами слезы не высыхли. Со стрил Владимир и начал раздувать в печи огонь. Вечерять будешь? Спасибо. Так зачем ж тогда пришел ночью? Только хату нахолодить, чтоб только разбудить нас? Владимир, как тебе не совестно, чуть не застонала Христина. Она все еще не могла привыкнуть к таким разговорам братьев. Не слушай, жинка его. А сразу жарь ей яичницу прямо из целого яйца. Ну что ни слово то золото, вот поком плачет кино горькими слезами. Кристина поставила каганчик на стол и начала поправлять одеяло на окнах. Потом опечаленная стала против деверя. Как же ты, Михайлов, в такое время часом с квасом, а порой с водой, а больше всего с бедой. помрачнело её доброе лицо и её добрые очи. Воюешь? А он иначе не может, чтоб не умирать и не воскресать. Снова не выдержал Владимир. Христос один раз воскрес, а он пять раз, потому что техник теперь иная. Ставь же на четверть на стол, не надо, Владимир. Мне ведь скоро идти. Так да зачем было приходить, будто шутит, а на самом деле печалится, брат. Чтоб ты мне сковал одну штуковину.